и каждый получал бы по заслугам. Мы дорого платим за недостаток искренности. Мы перестали радоваться похвалам, они потеряли всякую цену. Люди крепко пожимают мне руку и говорят, что им нравятся мои книги, но это только раздражает меня. Не потому что я ставлю себя выше похвалы, никто этого не делает, но потому что я не уверен, правду ли говорят эти люди. Они сказали бы то же самое, если бы не прочитали ни одной строчки, написанной мною. Если я прихожу в дом и вижу мою книгу, лежащую открытой на диване под окном, моя подозрительность не дает мне испытать чувство гордости. Очень может быть, — говорю я себе, — что накануне моего прихода между хозяином и хозяйкой этого дома происходил примерно такой разговор. Не забудь, что завтра к нам придет этот дж. Завтра. Тебе следовало бы говорить мне о таких вещах немного раньше. Я тебе и говорил еще на прошлой неделе. У тебя память портится с каждым днем. Никогда ты мне этого не говорил. А то я бы, конечно, помнила. А он что, важный человек? Да нет, он просто пишет книги. Какие книги? Меня интересует, приличный ли он человек. Разумеется, иначе я бы не пригласил его. Таких людей теперь повсюду принимают. Между прочим, нет ли у нас дома, «Каких-нибудь его книг? Вряд ли, но я посмотрю. Если бы ты вовремя меня предупредил, я заказала бы его книжку в библиотеке». «Ну что ж, придется мне пойти в город и купить». «Жаль тратить деньги. Может быть, ты будешь поблизости от библиотеки?» «Пожалуй, ему будет приятнее, если он увидит, что мы купили его книгу. Потом подарим ее кому-нибудь ко дню рождения». С другой стороны, возможно, что происходил совсем другой разговор. «Может быть, хозяйка сказала, ах, как я рада, что он придет, мне так давно хотелось с ним познакомиться? Может быть, она купила мою книгу в первый же день ее выхода в свет и теперь читала ее во второй раз? Может быть, она совершенно случайно забыла ее на любимом диване под окном?» Сознание, что неискренность — это плащ, в который мы все кутаемся, сводит похвалы к пустым фразам. «Как-то на вечере одна дама отвела меня в сторону». Только что прибыл самый почетный гость — знаменитый писатель. — Скажите, — спросила она, — что он написал? У меня совсем нет времени читать книги. Я собирался ответить, когда в разговор вмешался какой-то заядлый шутник, слышавший ее вопрос. — В монастыре и семье. И Адам Бит сообщил он ей. — В монастыре и семье... Роман Чарльза Рида 1814-1884. Произведение, пользующееся в Англии широкой популярностью. Адам Битт. Роман Джордж Эллиот. По-видимому, он хорошо знал эту леди. Она была женщиной доброй, но в голове у нее была путаница. Она с улыбкой поблагодарила шутника. И позднее я слышал, как она донимала литературного льва пространными хвалами по адресу романов «В монастыре и семье и Адам Бит. Оба эти произведения принадлежали к числу немногих прочитанных ею книг, и ей легко было говорить о них. Впоследствии она сказала мне, что литературный лев очарователен, но, знаете, смеясь проговорила она, он очень высокого себе мнения. Он сказал, что относит оба эти произведения к лучшим из написанных на английском языке. Всегда полезно обращать внимание на имя автора. Некоторые люди никогда не делают этого, особенно посетители театров. Один известный драматург рассказывал мне, как он однажды водил друзей, приехавших из колонии, на свою пьесу. Они вместе пообедали у Кетнера, а потом кто-то из них предложил пойти в театр, и драматургу захотелось позабавить их. Он и не заикнулся о том, что он сам автор пьесы, а им в голову не пришло заглянуть в программу. По мере развития пьесы их лица все больше и больше вытягивались. Должно быть, эта комедия была совсем не в их вкусе. Когда окончился первый акт, они вскочили на ноги. «Хватит с нас этой чепухи!» — сказал один. «Пойдемте лучше в Эмпайр!» — предложил второй. Эмпайр, театр в Ариете и мюзик-холл на площади Лейстер-сквер в Лондоне. Драматург вышел вслед за ними из театра. Он считал, что всему виной был обед в ресторане. Один мой молодой друг, происходивший из хорошей семьи, совершил мезальянс, женился на дочери канадского фермера, чистосердечной, обаятельной девушке, к тому же необычайно хорошенькой. В одном ее мизинце было больше характера, чем у иной девушки во всей ее особе. Я встретился с этим молодым человеком месяца через три после его возвращения в Лондон.